Из интервью с полковником Альбертом Кесселем, 19.01.1974 года. «Господин полковник, как всем известно, вы являетесь известным специалистом и консультантом по вооруженным силам СССР?» «Ну, я бы не высказался столь прямолинейно. Скажем так, я хорошо знаком с предметом обсуждения». Хорошо, пусть будет так, но ведь вы прошли практически всю кампанию в России, сражаясь в передовых частях германских войск. Да, у меня были отдельные операции на Западном фронте, но в основном я воевал против русских. То есть вы хорошо знакомы как с тактикой действия обычных войсковых подразделений, так и с аналогичными приемами их войск специального назначения? Одним из основных направлений деятельности нашего подразделения как раз и было противодействие их спецподразделениям. В последнее время в прессе активно муссируется вопрос о советских спецподразделениях, их роли в прошедшей войне и возможности их использования в современных войнах. Известно, что ваше мнение по ряду обсуждаемых вопросов, скажем так, не совпадает с мнениями ваших американских коллег. Почему? Все дело в том, что я, в отличие от них, видел этих самых русских бойцов лицом к лицу, как вот сейчас вижу вас, и смею утверждать, что мнения американцев, по большей части, не объективны и не основываются на личном опыте. Но они ведь так же, как и вы, опираются на документальные свидетельства очевидцев и многие другие материалы. Представьте себе, что я буду судить о солнечном затмении или о ядерном взрыве по рассказам людей, которые это видели или слышали об этом от других очевидцев. Я безусловно пойму, что это страшное явление, но насколько оно масштабное и страшное, Останется для меня за гранью восприятия. Некоторые вещи надо пережить и почувствовать лично, иначе их не понять. То есть, все дело в недостатке их личного опыта? Не только. Я хорошо знаком с новейшими методиками подготовки бойцов спецподразделений всех наших союзников. И поэтому могу судить о степени нашей готовности к такой войне. И какова же эта степень? Недостаточно. То есть, мы не готовы к такой войне с русскими. Но ведь на учениях их и ваши, в том числе солдаты, будучи выброшены в тыл противника, наносят ему громадный урон в живой силе и технике. Как же понимать тогда ваши слова? — Они воюют со своими же однополчанами, по принятым у нас правилам. В этом случае их победа закономерна. Русские же не будут придерживаться никаких правил, и их действия невозможно заранее спрогнозировать, а значит и предупредить. Да и кроме того, наши солдаты воюют хорошо с работанными группами, имеют современное вооружение и технику, качественную связь. Мы кормим их сбалансированными рационами питания и доставляем к месту боя вертолетами, прямо из казармы. Естественно, их результаты впечатляют. А вот попробуйте отобрать у солдата вооружение, технику, продовольствие, раздеть его и выбросить на мороз. Много он сумеет сделать». Но, насколько мне известно, русские тоже так не поступают. Да, вы правы, они так не делают. Сейчас. Но они, в отличие от нас, могут так и сделать. И это не будет для них катастрофой. Вот скажите мне, молодой человек, когда, по вашему, русские начали массированно забрасывать в наш тыл свой спецназ? Ну, первые достоверно подтвержденные случаи относятся к ноябрю 41 -го года. И где же? Насколько мне известно, под Москвой. А специалистов-одиночек когда они стали к нам забрасывать в тыл? Мне такие факты неизвестны. Русские не применяют такой тактики. Скорее уж, на такое способны китайцы. У них жизнь рядового бойца... Вообще не имеет ценности в глазах командования. Увы, вы не одиноки в своем заблуждении. А что вы скажете на то, что я лично видел такого специалиста, Причем достаточно далеко от Москвы? В вашей биографии нет упоминания о таком факте. Там много чего нет, молодой человек. Шла война. Не все полученные нами сведения можно было проверить. И не обо всем можно было говорить тогда, да и сейчас. Так расскажите, наверняка это будет интересно нашим читателям. Вы так полагаете? Но ведь все ваши интервью неизменно привлекают большой круг читателей. Ну ладно, слушайте. Это было еще в сорок первом году. Достаточно далеко от Москвы. В то время я служил в отдельном штурмовом батальоне, предназначенном для действий в ближнем тылу противника при прорыве его оборонительных позиций. Намечалось наступление, и нас готовили к нему. Солдаты у нас подобрались умелые, с опытом действий в Норвегии и Югославии. Здоровые, крепкие парни знавши толк в своем ремесле. Я тогда был еще лейтенантом и командовал одной из штурмовых групп. Командовал нашим батальоном Карл Рейнеке, тогда еще оберст лейтенант. Снежный лис Рейнеке? Он самый, молодой человек, он самый. Так вот, однажды вечером нас вызвали в штаб, и Рейнеке сообщил, что две роты нашего батальона должны будут выдвинуться в район расположения наших танкоремонтных подразделений, чтобы зачистить окружающие леса от остатков разбитых частей противника. По имеющимся данным, там накануне произошла стычка этих окруженцев с солдатами ремонтного восстановительного батальона. Это не входило в наши обязанности. Но комендант обратился лично к Рейнеке, и тот согласился. Не все равно других частей, способных быстро выполнить такую задачу, поблизости не было, да заодно и солдаты размялись бы перед предстоящим наступлением. Эта задача тогда не казалась нам чем-то сложным и трудным. Рядовое мероприятие, не более. Утром следующего дня... Мы прибыли в часть, на которую напали окруженцы. Еще на инструктаже Рейнеке ознакомил нас с рапортом офицера из данного батальона. Из этого рапорта следовало, что основной целью нападения было освобождение ранее захваченного охраной в лесу неизвестного мужчины. В деле присутствовали запросы, касающиеся номера, изъятого у него карабина. Почему-то тогда именно этот факт привлек внимание нашего командира. К сожалению, он не сообщил об этом никому из нас, а это могло бы нам существенно помочь в дальнейшем. На месте нас сразу же распределили согласно поставленным задачам. В моей группе было поручено изучить все обстоятельства нападения, и определить количество нападавших. Так вот, уже на этом этапе мною были выявлены некоторые несоответствия официального рапорта и фактических событий. Так, согласно рапорту, нападавшие обстреляли расположение части из миномета. Но мы нигде в лесу не нашли не только следов его установки, да и вообще каких-либо следов указывающих на наличие там хотя бы одного человека. Далее в рапорте говорилось о смерти одного офицера и нескольких рядовых, отброшенных нападавшими гранат. Так вот, внутри дома не было ни одного осколка от якобы разбитых при этом окон. Все эти стекла оказались снаружи. То есть гранат с улицы никто и не бросал. Все взрывы были внутренними.